Проблемы со смазкой Смазка обладает некоторыми интересными особенностями. Эффективная вязкость масел будет повышаться пропорционально уменьшению размера, если увеличить скорость до максимально возможного значения. Если мы не слишком сильно увеличим скорость и заменим масло керосином или некоторой другой жидкостью, Проблема перестанет быть безнадежной. На самом деле мы можем и вовсе отказаться от смазки. У нас много дополнительных сил. Пусть подшипники работают сухими. Они не нагреваются в процессе работы, поскольку из такого маленького устройства тепло уходит очень-очень быстро. Такая быстрая потеря тепла будет препятствовать взрыву бензина поэтому невозможно внутреннее возгорание машины. При охлаждении можно использовать другие химические реакции, идущие с высвобождением энергии. Внешняя подача электроэнергии будет, вероятно, более удобной для таких маленьких машинок. В чем состоит практическая польза таких машин? Кто знает? Конечно, маленький автомобильчик был бы полезен для миниатюрных существ, например, клещей. Но я полагаю, что наше христианское милосердие не простирается столь далеко. Однако можно отметить возможность изготовления миниатюрных элементов для компьютеров на полностью автоматизированных фабриках с токарными станками и другими приборами, предназначенными для изготовления малых форм. Маленький токарный станок не может точно соответствовать такому же большому. Апеллирую к вашему воображению. Найдите усовершенствование в дизайне, позволяющее получить преимущество для создания вещей малого масштаба. Причем полностью автоматизированный процесс лучше всего отвечает управлению производством такого уровня. Мой друг Альберт Хиппс предлагает очень интересную возможность применения приборов относительно малого масштаба. Примечание. Студент, а позже коллега Фейнмана. Конец примечания. Он утверждает, что хотя это и дикая идея, Интересно было бы попробовать аппараты малых размеров хирургии, если вы готовы проглотить хирурга. Вы помещаете механического хирурга в кровеносный сосуд, он проходит прямо в сердце и осматривается вокруг. Информация должна отслеживаться. Он обнаруживает, какой клапан поврежден, берет маленький нож и надрезает его. Другие маленькие машинки можно перманентно встраивать в тело человека, чтобы помочь правильно функционирующему органу. Возникает интересный вопрос, как сделать такой крошечный механизм? Я оставляю его вам для размышлений. Тем не менее, позвольте предложить одну фантастическую возможность. Материалами и механизмами на атомных энергетических установках нельзя управлять непосредственно, поскольку они радиоактивны Чтобы откручивать гайки, вставлять болты и выполнять другие действия, там используется система ведущих и ведомых управляемых механический круг манипуляторов Оперируя набором рычагов в безопасном месте, вы управляете руками в радиоактивной зоне. Можете поворачивать их в нужном направлении и таким образом весьма точно контролировать операции. Большая часть этих механизмов устроена достаточно просто. Отдельный кабель, как веревочка для марионеток, проходит прямо от управляющего пульта к рукам. Там используются также дистанционно управляемые следящие электромоторы, поэтому соединение между обеими зонами не механическое, а электрическое. При повороте рычагов вращается мотор, он меняет электрические токи в проводах, на другом конце рука меняет позицию. Допустим... Я хочу построить очень похожее устройство, ведущую ведомую систему, работающую на электричестве. Я хочу, чтобы ведомые устройства были выполнены особенно тщательно современными конструкторами крупномасштабных устройств. И пусть ведомая система составляет 1 четвертую масштаба рук, которыми обычно маневрируют. У вас есть проект, с помощью которого можно делать устройства в масштабе 1 к 4. Маленькие дистанционные электромоторы с маленькими руками, оперирующими маленькими гайками и болтами. Они сверлят маленькие отверстия, и они в 4 раза меньше. Ага, я построил токарный станок в 4 раза меньше. Я построил Всякие дополнительные средства в четыре раза меньше. И я сделал в том же уменьшенном масштабе набор рук. С моей точки зрения, это 1,16 размера. А потом я провел провода прямо от моей крупномасштабной системы, наверное, через трансформатор, к электромоторчикам с размером 1,16. То есть теперь я могу манипулировать руками с размером, уменьшенным в 16 раз. В принципе, мы добились некоторых успехов. Это весьма трудная программа, но это возможно. Вы можете возразить, что мы продвинулись бы значительно дальше одним махом, а не уменьшая масштаб от одного до 4. Конечно, все должно быть сконструировано очень тщательно. Не нужно делать эти устройства похожими на руки. Если вы тщательно продумали устройство, возможно, вы сумеете построить значительно лучшую систему манипулирования. Если вы работаете через пантограф, можно получить фактор гораздо больше четырех даже за один этап. Из-за неточности отверстий и нерегулярности конструкции нельзя работать прямо через пантограф, создавая пантографы все меньшего размера. Конец пантографа покачивается с относительно большей нерегулярностью, чем нерегулярность, с которой вы передвигаете руки. Уменьшая масштаб, я бы обнаружил, что конец пантографа так сильно дрожит, что уже не может выполнять свои функции. На каждой стадии необходимо улучшать точность аппаратуры. Если, например, сделать маленький токарный станок с пантографом, то его подающий винт будет двигаться нерегулярно. Мы могли бы завинтить подающий винт разрывными гайками, чтобы можно было обычным образом поворачивать винт вперед и назад в своем масштабе так же точно, как в случае обычного масштаба. Можно изготовить плоские поверхности, шлифуя совместно три неплоские поверхности. По три пары, и поверхности станут более плоскими, чем в начале. Таким образом, не так уж невозможно улучшить точность на малых масштабах. Когда мы создадим подобное устройство, необходимо на каждом этапе улучшать точность временно работающего оборудования, получает точные подающие винты, проверочные плиты и все прочие материалы, которые используются для правильной работы машин на высоком уровне. Следует останавливаться на каждом уровне и проверять точность работы всей аппаратуры, прежде чем перейти к следующему уровню. Очень длинная и очень сложная программа. Возможно, вы найдете более оптимальный, и быстрый способ перехода к малым масштабам. В заключении вы получите крошечный токарный станок-малютку в четыре тысячи раз меньше обычного. Но мы задумали создать огромный компьютер, а сверлим на крошечном токарном станке отверстие, чтобы создать для этого компьютера маленькие шайбы. прикиньте «Сколько таких шайб можно создать на одном крошечном станке?»